Мы втроём переместились в кафе неподалёку, с видом на ЗАГС, к которому то и дело подъезжали машины и выходили красивые девушки в белых платьях в сопровождении женихов. И чем больше я смотрела на счастливые пары, тем больше мне было жаль мою Нину, и тем злобнее я поглядывала на барабанщика. Келла же пил пиво и вообще вёл себя так, словно ничего и не случилось. Заигрывал с официанткой, шутил, громко разговаривал по телефону. Виноватым он себя не чувствовал. Напротив, в глазах его появилось этакое инквизиторское выражение. «Ведьм надо сжигать, даже если это твоя любимая ведьма». Антон же, одной рукой обнимая за плечи, а вторую положив мне на колено, попытался объяснить, что происходит. Оказалось, что на днях Келла предложил Антону смотаться в родной город, на свою собственную свадьбу. Узнав причину, Тропинину поплохело — Как-то он совсем не представлял, что его друг собирается стать чьим-то законным супругом. Узнав же, кто невеста, Антон, по словам Келлы, ржал целый час и так достал синеволосого, что тот едва не выбросил его из окна. Шанс увидеться со мной Антон не стал упускать. Слишком скучал, признался он, а его друг демонстративно поморщился и зажал нос двумя пальцами, заявив Гундоса «Любовью пованивает!» «Заткнись», — велели ему и предложили «не дыши». «Антон, ну почему ты не сказал мне, что жених Нины сердито спросила я, под столом пытаясь убрать настойчивую ладонь Тропинина, которая медленно, но целеустремленно ползла вверх по колену. «Откуда мне было знать, что вы понятия не имеете, кто у деманицы жених?» — пожал он плечами. «Думал, ты в курсе, просто молчишь об этом». Я выдохнула. Я тоже думал, что королеве известна, буркнул Келла. Эльза мне только сегодня сказала, что малышка понятия не имеет, кто женешок. За деньги же замуж выходит. Но девочки сбились спесь», — самодовольно добавил он, и я готова была задушить его. Я была лучше во мнении о тебе. Как вообще получилось, что она тебя на такое уговорила, не понимала я. Оказалось, что просто. Пожилая родственница Ниночки так привязалась к Келли, что иногда звонила ему и вела беседы. Бабка журавля парня забавляла. Рен шутил, даже ходя при этом по лезвию ножа, что Эльза — единственная постоянная девушка синего. А некоторое время назад она предложила Келли авантюру со свадьбой. Помучить Ниночку. Он сначала отказывался. Однако то ли задетая гордость требовала мести, то ли в нём всё ещё оставались осколки чувств к журавлю и он согласился. «Я сделаю так, что она будет бегать за тобой, мой мальчик», — сказала пожилая женщина, и его мозговая активность дала сбой. «Поверить не могу, ты просто взял и согласился на это?» — спросила я у Келлы. «А что такого? Эльза правильно говорит. Месть — это закрытый гештальт», — отозвался Синеволосый, неспешно жуя гренку с чесноком, которые подавали к пиву. «Людей нужно учить, чтобы они поняли свои ошибки. Я выступал в роли учителя, Катенька», — улыбнулся он мне. «Теперь демоница поймёт, что больно бывает и другим людям». И я поняла, что Эльза Власовна просто качественно промыла ему мозги. «Всё-таки было больно, когда она тебя бросила?» С неискренним участием спросил противным голосом Антон, и Келла сердито глянул на него. «Вот оно что». «Но как вы уехали? Как вас отпустили?» — удивилась я, поражаясь идиотизму парней. Оказалось, никак. У них выдались свободные деньки, и эти два придурка просто сбежали и поставили всех перед фактом, что приедут через три дня. У меня слов не находилось, зато находились все новые и новые поцелуи. К Тропинину тянуло, как к магниту. Я была рада его видеть сердилась на него немного, и к этому же коктейлю присоединилась нежность, которая топила сердце. «Я вас оставляю», — решил, наконец, Келла, наблюдая за нами. «Иначе покроюсь ванильной плесенью». «Проваливай», — на секунду оторвался от моих губ Антон. Келла ухмыльнулся, пожелал другу быть осторожным, схватил грянку и ушёл. А мы ещё долго целовались, сидя на диванчике в кафе, и вновь находясь на тонкой грани приличия, что в моменты такой близости стиралось, и казалось, что мы всё делаем правильно. А после Кейтон сказал, тихо проводя губами по моей щеке, «Поехали ко мне, отца нет». И я согласилась, предвкушая новый восход яркого солнца. Может быть, это его лучи казались бабочками. Нина была в ярости. «Нет. Вернее, она была в дикой ярости. Не в той, горячей, струящейся по крови жгучими волнами, не в той, которая затмевает разум, обнажая слабые места и заставляя делать необдуманные поступки, а в иной, обжигающей холодной, вдумчивой, проникшей в каждую клеточку, позволяющей хладнокровно планировать месть, мелочь за мелочью». Эта ярость взяла её за горло тонкими холодными пальцами и не отпускала ни душа, но и не давая глотнуть воздух полной грудью. Нина долго шла по набережной, игнорируя насмешливые и удивлённые взгляды прохожих, подняв голову и глядя только вперёд, и думая, думая, думая. Её никогда так не унижали. Даже Гектор. С ним скорее была игра, сродни детской. Получится или нет? Этакий азарт, проверка своего упорства в поставленной цели, подростковое помешательство, заменившее чувство, развлечение. Акелла смог, унизил, опустил на дно. У него получилось. Достал до сердца. Нинка не понимала, как это произошло, но чувствовала, что во всем была замешана старая жаба, и если бы сейчас ведьма появилась перед ней, то закончила бы свои дни в серой речной глади. Снег усилился, и от ужасных ботинок на запорошенной набережной оставались следы, и девушка все шла и шла, не чувствуя холода. Нина не жалела себя, не привыкла к такому. Она ненавидела Эльзу, его, себя и, как ни странно, свои чувства. Ведь самым страшным и унизительным было обнаружить, что при виде Келлы в её душе что-то переворачивается, меняется, из-под огненного льда пытается пробиться цветок, именно потому у него получилось её зацепить. А ведь сначала она даже поверила ему. Подумать только. Несколько секунд верила, когда Келла предлагал ей уйти вместе с ним. И с ужасом Нина поймала себя на мысли, что хотела этого. Хотела взять его за руку и уйти, неважно в закат или рассвет, просто уйти, сбежать, не думая ни о чем, и знать, что он рядом. Холодный разум все же не победил горячее сердце, как бы она ни старалась, а когда Келла стал смеяться, внутри что-то хрустнуло, как кость под клыками пса, и ярость одарила ее огненными крыльями, чтобы позже накинуть сети за льда, которая вросла в душу. Решил поиграть «любовь или деньги?» Ублюдок. Как она могла выбрать первое, когда ей нужно было второе? Какая любовь, если она нуждается в деньгах? Какие чувства, если отцу необходимы были эти деньги? Всей семье необходимы были? Но такие, как Келла, никогда не поймут их ценность. Они твердят, что не в деньгах счастье, потому что не нашли его ни в чём другом, и даже в деньгах не смогли найти, потому что они не знают, что такое счастье. Нина не плакала, но внутри у неё что-то нагломилось, и это было страшнее слёз. И она всё шла и шла, чтобы очнуться от того, что заледенели её пальцы и промёрзли ноги. Только после этого девушка вызвала такси и уехала домой. Дома оказалось не лучше. На пороге её встретила Софья Пална, бледная и с поджатыми губами. Рядом стояла Ирка с испуганными глазами и непривычно молчала. «Что за наряд? Где ты была?» — спросила мать тихо и отрывисто. «На костюмированной вечеринке», — отвечала Ниночка и получила по лицу. «Не сильно, скорее обидно. Мать никогда раньше не била её, даже в детстве». «За что?» — закричала Нина. «Твой отец в больнице! Ходи дальше по вечеринкам!» Холодно сказала Софья Пална и, открыв входную дверь, быстро вышла. Она как раз спешила в клинику, куда Виктора Андреевича и увезли. Ей только что позвонили из его офиса. Сказали, что мужу плохо и что вызвали скорую. Впервые за всё время Нина почувствовала, как у неё подкашиваются ноги. Предательская слабость прошлась по пальцам, заставляя их мелко дрожать. И Нина только силой воли сжала их в кулак. Как бы не раздражал её отец своими днями семьи, занудством и желанием всё контролировать, она всё же любила его. И сейчас ей было страшно. Казалось, в один день из-под её ног выбили почву. «Что с ним?» — только и спросила Нина у сестры. Та, всхлипнув, пожала плечами. «Не знаю», — проговорила Ира, обхватывая себя руками. «Всё плохо, да?» спросила она с истеричным смешком. «Что нам делать, если...» Она не договорила. «Не ной!» — отрезала Нина. А пальцы всё так же предательски дрожали. И тотчас решила... «Я поеду к отцу». И она выбежала следом за матерью. Однако опоздала. Софья Павловна уже уехала, и блондинке пришлось вернуться домой. Куда ехать она не знала и не могла дозвониться до отцовского офиса, там всё время было занято. Крестный не брал трубку, а мать, как назло забыла мобильный дома. Снявшая платье и смывшая макияжнина сидела вдвоем сыркой в гостиной в ожидании новостей, а за окном падал снег, и девушке казалось, что она падает вместе с ним. Что еще должно произойти, чтобы сломать ее? Мою карточку заблокировали, сказала вдруг Ира. Кажется, она до последнего не верила, что отец мог разориться. А твою? Нина пожала плечами. Она думала, много думала, и голос сестры мешал сосредоточиться. Понять, как надо действовать, расставить приоритеты, убить ли гордость. «Дядя Саша сказал, что отец продал всю недвижимость. У нас почти ничего нет, кроме этой квартиры», — продолжала Ира. «Замолчи», — попросила ее Нина устало. «Если с папой что-то случится, как мы будем жить?» Не умолкала Ира, которая действительно была страшна. «Заткнешься ты или нет?» — крикнула рассержена Нина, которая и мысли такой не допускала. «Тебя ничего не волнует!» — заявила Ира обвиняющим тоном. Сейчас ей хотелось кого-нибудь обвинять. Но хоть кого-нибудь, и младшая сестра не вовремя оказалась рядом. «Просто закрой рот!» — не могла уже более сдерживаться та пока и тебе его сама не закрыла и бантиком не перевязала. Они замолчали, каждая в своем углу. Ира вяло копалась в телефоне, изредка вытирая покрасневшие глаза, а Нина пыталась по-разному прокрутить ситуацию, однако мысли об отце и беспокойство не давали ей этого сделать. Мать позвонила спустя час и сказала поспешно, что с отцом сейчас всё хорошо, однако вдаваться в подробности не стала, да и связь была отвратительной. Когда Нинка решилась, за окном стало медленно темнеть. Она приняла горячий душ, словно смывая водой последние сомнения. Попыталась по привычке наложить лёгкий макияж, но пальцы её до сих пор предательски дрожали, и Нина сама себя ударила по ним, ненавидя за слабость. Косметичку в порыве чувства она швырнула об угол стола, и многочисленные помады, туши, подводки, пудреницы, тональные крема, которыми девушка раньше щедро закупалась, рассыпались по полу. Не обращая на них внимания, Нина машинально оделась. Не вычурно, а в то, что попалось под руку, в тёмно-синюю водолазку и тёмно-серые джинсы. Волосы она забрала в высокий хвост и перетянула чёрной резинкой, как будто бы душу себе перетягивала и долго смотрела на себя в большое прямоугольное зеркало. Бледная, с тенями под глазами, опущенными уголками глаз, но с решительно сжатыми губами. Нина и без косметики была красива, однако никогда не обходилась без неё, считая, что лицо не такое выразительное и яркое, какое бы ей хотелось. И сколько бы Катя не заверяла Нину в обратном, она не верила и упрямо продолжала делать мейкап. «Ты это сделаешь», — сказала своему отражению девушка. Отражение равнодушно молчало. Сделаешь, поняла меня, проговорила Нина, чувствуя, как волной вновь накрывает ее ярость, от которой слезятся глаза и начинает колоть в висках. Отражение смотрела высокомерно, гордо подняв подбородок и сверкая глазами. Сделаешь, сжав зубы, проговорила Нина тихо и внезапно ударила по зеркалу крепко сжатым кулаком, в лицо своему отражению. Зеркало, любимое и выбранное с особой придирчивостью, треснуло, но не разбилось, устояло и не осыпалось, но по зеркальной глади тотчас поползли отвратительные трещины, похожие на паутину. Несколько кусочков стекла беззвучно упали на мягкое ковровое покрытие, а на руке появилась кровь. Её же смазанные следы остались и на самом зеркале. Отражение больше не было высокомерным. Оно дрожало теперь и было размытым. Нина разбивала не зеркало, она разбивала свою гордость, и та разлетелась на миллионы искрящихся осколков, которые поднимались в грозовое небо. Девушка молча перевела взгляд на окровавленные костяшки пальцев. Боль в руке помогла успокоиться, прогнать горячую ярость, затмевающую разум. Однако на смену ей чего то так и не пришла ярость холодная, та вдумчивая. Пришёл лишь холод, вечный спутник пустоты. Ни разу не поморщившись, Нина обработала порезы антисептиком, однако кровь, хоть её и было не слишком много, не останавливалась, и девушка наскоро забинтовала руку. Больше в разбитое зеркало она смотреться не стала, и, схватив со стола небольшую сумочку и ключи, вышла в прихожую. Крепко завязала шнурки на кроссовках, о которых редко вспоминала, надела удлинённую стеганную куртку на замке поправила волосы в хвосте. Она открыла уже была дверь, как в прихожей появилась Сира. «Ты куда?» — подняла она на младшую сестру глаза. Взгляд у неё был подозрительно осуждающим. «Куда надо?» — не стала ничего и объяснять та, и вышла из квартиры. «Да я знаю, куда!» — фыркнула Ирка. «Счастливо повеселиться!» — выкрикнула она, решив, что Нина вновь направилась на очередную вечеринку. Когда журавль вышла на улицу и села в подаренную отцом машину, снег усилился. А когда, крепко сжимая руль, подъехала к дому, в котором жил Келла, она до сих пор отлично помнила его адрес, начался настоящий снегопад. Дважды её жук едва не поцеловался с другими машинами, и только чудо спасло автомобиль от столкновения». Припарковаться во дворе дома Келлы было крайне проблематично. Все места оказались заняты, и не накинула свою алую красавицу у соседнего дома, поставив на сигнализацию. "Добавлю пару гвоздей в гроб своей гордости", усмехнувшись, подумала девушка, поднимаясь по крыльцу. Руку соднила, но она старалась не обращать на это внимания. Знакомый подъезд встретил её тишиной и запахом чьего-то позднего ужина. Дом Келлы не был элитным, Находился в обычном районе с множеством деревьев, маленькими супермаркетами и крохотными магазинчиками, в которых продавали алкоголи после 11. Рабочий район — ничего особенного. Квартира Синеволосова находилась на десятом этаже, и прежде чем нажать на звонок, Нина замерла, как будто бы сомневаясь вновь звонить или не звонить, а после с силой надавила на него. Порез на руке соднила. Журавль не думала, что в это время келла дома. «Слишком рано». Скорее всего, рыло тусуется где-то с друзьями и подружками. Однако дверь открыли. За нею стояла девушка, симпатичная, среднего роста, с ямочками на щеках и темными волосами с заколотыми простым крабиком со стразами. Подобные безвкусные вещички Нинка терпеть не могла. Девица по всем параметрам проигрывала ей, даже несмотря на то, что была младше. Зато на ней была надета черно красная клетчатая рубашка Келлы, которая доставала почти до колен. «Вам кого?» — удивлённо посмотрела на Нину девушка. «Ефим дома?» — спросила та холодным отстранённым голосом. «Ефима нет», — покачала головой девушка. «Когда будет?» «Не знаю, он не докладывает. А вы кто? Что ему передать?» «Ничего». Ничего более не говоря, Нина развернулась и сбежала по лестнице вниз. В кроссовках двигаться было удобно, не то что на высоченных каблуках, к которым она привыкла, однако чувство дискомфорта её не покидало. Остановилась Нина лишь спустя несколько этажей и прислонилась к холодной стене. И кто это такая? Очередная девочка на вечер-два или подружка с большим сроком годности? Судя по тому, что она в его рубашке явно не родственница. Отступать журавль была все же ненамерена, раз уж приехала сюда, поломав себя, раз уж позвонила в квартиру, где живет этот козел, раз уж встретилась лицом к лицу с его девкой, никуда уже не уйдет, дождется. И она вернулась на десятый этаж, сев прямо на ступени. Рука соднила все больше, а Нина, притянув к себе ноги и положив на колени подбородок, стойко сидела. Несколько раз ей казалось, что лифт едет сюда, на последний этаж, и каждый мускул в её теле напрягался, однако Келла так и не появлялся. Тут вообще никто не появлялся. Прошёл час, два, три. Нина устала сидеть, и ноги у неё затекли. Батарея телефона, который хоть как-то помогал скрашивать ожидания, разрядилась, и девушка осталась наедине с собой и подъездной тишиной. Она не знала, сколько сейчас времени, увидела только через окно, как в других домах один за одним гаснут огни. Ожидание было сродни пытке, а Нина Журавль ненавидела ждать. Она думала, что, возможно, он заявится на утро, а может и вовсе не придёт, и что, возможно, ей нет смысла сидеть под его дверью, но не могла заставить себя встать и уйти. Такие, как она, идут до конца, останавливаться на середине — Преступление против самой себя, и не наждала, ловя каждый звук и следя за поздними гаснущими огнями. Когда Келла все же появился посреди ночи, она спала, прижавшись спиной к стене и согнув ноги в коленках. Сначала даже парень и не понял, кто сидит на ступенях напротив его квартиры, подумал даже, что это какая-нибудь местная пьянчушка. Но когда, присмотревшись, понял, что это сама Нина Журавль. От изумления даже замер, не веря глазам своим. Он был не совсем трезв, встречался сегодня со старыми друзьями, сугубо мужской компанией. Они в пятером сидели в баре, пили пиво, курили кальян и разговаривали громко, со смехом, с хлесткими выражениями. Говорили обо всем: о днях, минувших, о тусовках, о машинах, о политике, о девочках. Один из парней недавно женился, и остальные то и дело подкалывали его, называли каблуком, и всё спрашивали, заставляет ли он новоиспеченную жену готовить ему борщи и делать прочие мужские радости. Больше всех старался Келла, словно и не был сегодня в ЗАГСе. Приятная компания старых друзей помогла ему ненадолго забыть всё то, что было утром, и удары проклятыми цветами по лицу, и, главное, слова. Слова ранили сильнее цветами всего лишь по лицу, а словами прямо в душу, а перкотом, четко, прямо в цель. Почему эта идиотка всегда бьет его по лицу, а он не может ответить тем же? Вынужден бить в душу, джебом, хуком, оверхендом, как получится, сам не успевая ставить блоки. А ведь он был, черт побери, искренен. Подумаешь, что несколько секунд, но был. Если бы она только сказала ему «я пойду с тобой», Он бы, не раздумывая, взял ее за руку и увел за собой, и простил бы все, позволив начать заново, и обнял бы так, как не обнимал других. Она выбрала деньги, в очередной раз, дешевка. И тогда Келлон не смог отказать себе в удовольствие отомстить ей поиздеваться. Правда, торжествовал он недолго. Сперва огонь победы полыхнул ярко, как спичка в темноте. Но только вот спичка эта догорела слишком быстро, превратив радость в пепел. Хотелось забыться, оторваться, напиться. «У тебя-то, девчонок, навалом!» — с дружеской завистью сказал кто-то из парней. Небыть фанатки из каждой щели лезут». Келло ухмыльнулся и сказал что-то скобрезное, не став разрушать образ героя-любовника. Компания захохотала, а кто-то из друзей вспомнил вдруг... «Ты летом же с красивой блонди гонял. Куда дел?» Келла тотчас помрачнел, но ничем себя не выдал. Сказал, что у него было столько красивых блондей этим летом, что всех и не упомнить. Только вот образ Нины все стоял перед его глазами. Гордый и надменный, совершенный. Он же и мешал как следует напиться. И Келла сожалел, что вообще согласился на уговоры Эльзы. Она мастерски его натянула. Говорила, как сможет он позабавиться с ее высокомерной племянницей, отомстить за поломанную гордость, показать, что сильнее, кто из них двоих мужик. Старуха отлично знала, что гордость — его слабость, а людьми, поддавшимися гордыне, легко манипулировать, сажая на крючок за крючком. Да и недаром она носила фамилию Журавль, хоть и была в годах, но оказалась той еще расчетливой стервой. А еще они с парнями говорили о музыке все в той или иной степени ею увлекались. Келлой гордились, но больше подкалывали, чем хвалили, спрашивали, когда на краю вернуться и как там дела на Западе. Не опопсели ли они ещё и не зазвездились ли? «Всё путём», — отвечал самодовольно Синеволосый, откинувшись на спинку кресла, в котором сидел как король, вместо скипетра держа бокал. «Репетируем, работаем в студии, скоро выпустим интернет-сингл. Клип, все дела...» «Так что, пацаны, я крут!» — в шутку показал он рокерскую козу. Разговоры о музыке остужали горячую кровь, и пока Келла рассказывала о планах, о записи альбома, о забавных случаях в студии и на репетиционной базе, то забывала блондинки. А она сама о себе напомнила, пришла в его подъезд и разлеглась на ступенях, как полная дура, ждала его. «Неужели пришла просить прощения?» Пронеслась в голове парня предательская мысль, и он, подойдя к Ниночке, сел около неё на корточки. «Нет, не может быть. Такие, как она, никогда не извиняются. Они же всегда правы, чёрт подери». Келла всматривался в её лицо. Он давно не видел Нину так близко. Во сне девушка была милая и безмятежна, и действительно казалась ангелом, беззащитным и доверчивым. Когда они были на теплоходе, ему нравилось смотреть на то, как она спит и как смешно сопит и вздыхает, переворачивается сбоку на бок и трогательно прижимается щекой к подушке. А потом она увидела как-то раз сквозь ресницы, что синеволосый наблюдает за ней, и, улучив момент, набросилась на него, опрокинув на спину. Их, правда, потом едва не застал дядя Витя, которому Келли в поездке хотелось пересчитать все кости, включая позвонки, однако всё обошлось хорошо. Келла внимательно разглядывал лицо спящей королевы. Его взгляд остановился на полуоткрытых губах, и вдруг голову его посетила шальная мысль, что весело было бы засунуть туда сигарету. «Ты рехнулся? Какая сигарета?» — спросил он сам у себя. И вдруг, против своей же воли, попытался дотронуться ее губ большим пальцем. Девушка резко распахнула глаза, и Келла шарахнулся. Встал на ноги и спросил недовольно... «Зачем пришла?» Нина сцепила зубы и тоже поднялась на ноги, не понимая, как так получилось, что она заснула. «Разговор есть», — тихо сказала девушка, глядя на Синеволосова. «Что надо?» — деланно презрительно спросил он. «Деньги», — ещё тише произнесла Нина, но взгляд не отпустила. «Мне нужны деньги». «Ефим», — назвала она вдруг его по имени, заставив взглотнуть. «Пожалуйста, женись на мне, иначе Эльза не оставит мне наследство». Каждое слово давалось ей тяжело, и потому голос её был глухим и безжизненным. «А вежливое слово?» — сдвинул бровик к парень. «Пожалуйста», — добавила Нина почти шёпотом. Келлер смеялся, зло, негромко, с горечью. «Опять бабло, а уж он-то подумал, придурок». Нинка же терпеливо ждала, пока он просмеётся. «Проваливай!» — сказал он с отвращением, замолчав резко. «Нет!» — упрямо мотнула головой девушка. «Сейчас она не была похожа на светскую львицу в дорогих нарядах и с безупречной прической. Обычная девчонка. Только красивая, и глаза какие-то стеклянные». «Проваливай!» — я сказал. «Нет!» «Ефим!» «Эльза даст мне деньги, если увидит наше свидетельство о браке». Нина старалась говорить спокойно, так, чтобы в голосе ее не звучала мольба, и это давалось ей до ужаса тяжело. «Мне нужны деньги». «По их пускать собралась?» «Ефим, проваливай!» И бровью не повел синеволосый и развернулся. Нина схватила его за руку. Пальцы у неё были холодными, но цепкими, и он не сразу смог выдернуть из них ладонь. «А может, не хотел?» «Уходи, журавль», — сказал Келла, не поворачиваясь. «Ты мне не нужна. И твоя свадьба, и тётка, и деньги». И он направился к квартире. Но даже ключ не успел вставить в замочную скважину, как вдруг Нина подбежала и обняла его за плечи, прижимаясь к спине. Она и сама не поняла, что за странному порыву поддалась. «Помоги», — сказала девушка едва слышно, закрыв глаза и прижавшись к Келли щекой. Её охватило вдруг странное полузабытое чувство, которое она прятала в себе, потому как любовь, нежность и прочие розовые сопли казались ей слабостями. «А она не должна быть слабой. Она сильная, независимая, гордая. А нет...» Гордость разбилась вместе с зеркалом в комнате, валяется среди окровавленных осколков. Обнимать его было болезненно приятным наслаждением, и все злые слова вдруг пропали, оставив в голове пустоту. Келла, почувствовав тепло, ее тела застыл как изваяние, не веря, что королева обняла его. Только его наполнило вдруг совершенно иное чувство. Тоска, беспросветная, безудержная, бесконечная. Два огня, холодные и горячие, столкнулись, наконец. Заискрили, плавя осколки гордости, которые тотчас стали дымиться. Келла, задрав голову, зажмурился, вдруг сцепив зубы. И каждая жила на его шее натянулась. Он пытался сдержать крик. «Как можно любить до такой степени, что начинаешь ненавидеть? Как можно ненавидеть так, что готов убивать из-за этих грёбанных чувств?» «Ну почему?» почему он должен любить, а она позволять ему это делать. Опять манипулирует, пытается заставить идти на поводу, сделать то, что хочет, не считаясь ни с чьими больше чувствами, кроме своих. Да ей плевать на него, он лишь средство достижения ее цели. «Не позволю», — рыкнул внутренний голос. И Келлан, на которого накатила волна праведного глухого гнева, Схватил Нину за руку, лежащую на его плече, с силой сжав ладонь, и, развернувшись, оттолкнул девушку. Не со всей силой, разумеется, но она едва удержалась на ногах. «Не смей меня трогать!» — крикнул он, ничуть не заботясь о том, что уже ночь, и соседи давно спят. Ему было всё равно. «Сам не смей!» — не своим голосом проговорила журавль, тяжело дыша, как будто бы его гнев передался ей. На бинте, что обматывал её правую руку, проступила кровь. В какой-то момент Келли, чей разум был затянут мутной плёнкой обиды и злости, вдруг стало страшно. Он так боялся сделать ей больно, навредить, даже тачку водил аккуратно, когда ездил с ней. А тут схватил за руку так, что появилась кровь, мать е В первые секунды синеволосый парень даже и не подумал, что от его сильной хватки может быть только синяк, но никак не кровь, и испугался. Он приблизился к Ниночке, и та, глядя на него с ненавистью, стала отступать назад шаг за шагом, забыв, что сзади начинается лестница.